Глава 30. -е. Древний пожиратель. Ослепительно яркое местное светило коснулось горизонта, не совсем по центру между горными пиками, но в принципе попало в допустимую зону. Готовность 10 секунд. В наушнике раздался голос Герда Дмитрия Желтова вместе с командой техников Гекко, контролирующего работу огромного каменного кольца с вставленной в него многотонной хрустальной линзой. Принято. В отличие от местных археологов и охранников, в большинстве своём занявших места на ступенях древнего амфитеатра, я вместе с Гертом Раном контролировал каменный монолит на первом этаже. Мы не стали закреплять четырёхгранный столб намертво, а удерживали в вертикальном положении гравитационным погрузчиком, чтобы в случае необходимости можно было быстро переместить в нужную сторону. 3 2 1 секунда. Время В принципе, мой ИК-визор вполне позволял разглядеть горячий луч в воздухе, но для надежности пять минут назад я активировал в зале дымовую гранату, чтобы направленный свет можно было видеть и невооруженным глазом. Есть, вот он. Яркий луч света возник в рассеивающихся клубах дыма, но прошел почти в полутора метрах левее расчетной точки. Мимо. Влево полтора! Скомандовал я, и мой дагестанский друг потянул нужный рычаг погрузчика. Так, потише, еще немного. Едва каменная колонна оказалась на пути белого ослепительно яркого тонкого луча, случилось обещанное чудо. Мир вокруг меня покачнулся и исчез. С ингибилятором в руках я медленно и осторожно шёл по уже знакомому, по предыдущему видению коридору древнего звездолёта. Так, стоп, что за ерунда? Я уже видел это предсказание в зале страха на Унтау. Зачем мне повторный сеанс моего самого главного страха? Впрочем, видение продолжалось независимо от моего желания его смотреть. На стенах надписи на языке древней расы реликтов. На этот раз я уже внимательнее вчитался в их содержание. Сектор 4, коридор 11. О, теперь хоть буду знать, куда точно идти по огромному звездолёту в поисках темпоральной капсулы иерарха. А вон впереди как раз уже показался зал с темпоральными капсулами, где в прошлом видении меня и всю мою команду убили. Капсул тут было много, штук 30, хотя большая часть стояла открытыми, лишь восемь у правой стены использовались. Те же самые, что и в прошлом предсказании. И вот она, нужная мне капсула Ираха, спасти которого приказала пирамида, но который меня сейчас убьёт. Я повторял те же самые свои действия, что и в предыдущем видении. Приказал Валерий и Соедан подкачивать меня силой. Остальным спутникам велело отойти на 5 шагов и взять на прицел капсулу иерарха. Зачем я это делаю? Это всё бесполезно, я уже это знаю. Что? Мой персонаж повёл себя совсем не так, как в предыдущий раз, остановившись в паре метров от капсулы пожирателя Кунг-пин и -иш Ши-шипина. Кунк Комар принялся разоблачаться, снимая элементы своего чёрного доспеха слышащего и убирая их в инвентарь. Впрочем, поступал мой персонаж логично. Раз доспех всё равно выйдет из-под контроля и не даст воспользоваться аннигилятором против правительства реликтов. Вскоре я уже стоял в спортивном костюме, держа грозный аннигилятор в правой руке. Дышал я вполне нормально, без каких-либо хрипов и затруднений. А значит, воздух внутри корабля иерархов вполне пригоден для дыхания человека. Вот я медленно поднял руку, нацеливая своё оружие на тепара в капсулу. Неужели я решил действовать столь радикально, даже не попробовав пообщаться с древним существом? Да, именно так. Грянул выстрел, и в металлической крышке капсулы появилась дыра размером с футбольный мяч. Для верности я выстрелил ещё дважды, чтобы уж наверняка прибить находящуюся внутри капсулы смертоносную древнюю тварь. Вот Камара опустил оружие и обернулся, посмотрев в испуганные глаза своих спутников. Им не требовалось объяснять, что только что произошло. Их капитан убил иерархию элитов. Я смущённо улыбнулся и убрал оружие в кобуру, как вдруг «Все произошло в секунду. На нашу группу обрушился такой поток жути, темноты и силы, что я закричал от нестерпимой боли, а все мои спутники мгновенно рухнули замертво. Сам я прожил на секунду дольше и даже успел увидеть возникшую в дверях большого зала древнюю тварь. Огромный реликт, раза в два или даже три крупнее техника Герд Урге Пупу Урге». Иерарх был разъярен и пришел покарать того, кто столь грубо вырвал его из тысячелетнего сна. Причем откуда-то я это знал. Убить меня пожиратель намеревался раз и навсегда, вычеркнув из списка живых как в игре, так и в реальном мире. Он обладал такой жуткой и невероятной способностью. Мне хватило времени лишь на то, чтобы считать информацию о моем убийце». Кунг Пин Иш Иш Пин. Реликт. Пожиратель 999 уровня. После чего наступила чернота. Я вскрикнул от ужаса и обнаружил себя в кабине погрузчика в зале с каменной колонной. Рядом в соседнем кресле сидел и тяжело дышал Герт Эмран, хватая воздух с жадностью утопающего и смотря на меня расширенными от ужаса глазами. Усилено благословение неизвестной природы. Сила всех псионических навыков увеличена на 28%. Срок эффекта 10 раундов либо до первой смерти персонажа. Внимание, у вашего персонажа недостаточно характеристика интеллект для понимания происходящих процессов. Навык обучения повышен до 95-го уровня. Получен 155-й уровень персонажа. Получено 3 свободных очка навыков. Жуть какая-то. Сердце стучало в груди, и никак не желало успокаиваться. Дышал я часто-часто, словно загнанное животное. Что вообще произошло на Звездолёте? Ясно ли, что уничтожение темпоральной капсулы не привело к должному результату, и иерарх выжил? То ли таково свойство этой капсулы, и в реальности тела реликта внутри не было, оно хранилось где-то в другом месте, вне пространства и времени? То ли Пожиратель без пятнадцатиминутной задержки возник на точке респауна где-то в другом помещении огромного звездолёта, скорее первое, поскольку океана опыта за убийство столь грозной твари мой персонаж не получил, но главное, Пожирателю хватило пару секунд, чтобы примчаться или телепортироваться к уничтоженной темпоральной капсуле и разобраться со своими обидчиками. Соправитель, предупреждать нужно, что случатся такие яркие видения. В моей голове возник не довольный голос Ленксойтан Лаварес. Я чуть от страха не обмочилась, когда в шаге от меня возникла Флориана Тона Нотари, еще совсем молоденькая, едва ли старше меня. А рядом с ней, о такой ментальной мощи я никогда не подозревала, это была беременная женщина с огненно-красными волосами, а ее глаза светились, как два ослепительных оранжевых прожектора. Я видела легендарную Красную Королеву, мать крон-принцессы Де Яны, и своими глазами наблюдала, как была искалечена будущее, ищущую правду Императора. Наконец-то я поняла, что применила против меня Лэнг Флориана на той дуэли. Пере это чудовищное заклинание в моём арсенале. О как, у каждого, оказывается, были свои собственные ведения, но уточнить у Имрана и остальных своих спутников я не успел, поскольку активировалась рация. Руководитель археологической группы Герд Замбия, срывающимся от волнения голосом, вызывала меня на верх в амфитеатр, где происходило что-то крайне странное. Я поспешил к расчищенной от песка винтовой лестнице, ещё задолго до выхода на арену, почувствовав под ногами всё усиливающуюся вибрацию пола. И услышав удивлённые возгласы собравшихся гекко, выбежал наверх. Вау, это действительно нужно было видеть. По всему периметру амфитеатра включились встроенные в камни осветительные приборы. В двух круглых каменных чашах забили фонтаны. Струи воды под сильным напором взлетали на высоту 10 м. Вода тут на жаркой пустынной планете, наверное, подавалась она из того подземного озера, которое я обнаружил при сканировании, но главным было даже не это. Высоко в высоком вечернем небе один за другим загорались яркие шестиугольники, выстраивая огромный купол, закрывающий древний город и всю окружающую территорию вместе с песчаными барханами и скалами. Погодный те купол реликтов Купол только-только начинал формироваться, но уже сейчас становилось понятно, что будет он поистине огромным, закрывающим всю игровую ноду. Ко мне подбежали мои спутники, наперебой задавая один и тот же вопрос, что происходит. Но я лишь молчал и смотрел в вечернее небо. А еще где-то на грани сознания я почувствовал чье-то стороннее присутствие. Какой-то невидимый наблюдатель осторожно изучал меня. Я насторожился и даже положил ладонь на кобру с аннигилятором, хотя непосредственной опасности не чувствовал. Наконец наблюдатель определился, и я услышал вполне сформированный поток мыслей. Слышащий, это ты включил меня. Мысленный вопрос напомнил мне о общении с управляющей программой древней мобильной лаборатории. Похоже, тут было нечто подобное. Ты управляющая программа города Пори Убарш? Я задал вопрос, практически не сомневаясь в том, что угадал. Да, я управляю посёлком и научным центром. Что происходит? Кто ты? И кто все эти посторонние на моей территории? Я, слышащий кунг-камар, второй ранг в иерархии пирамид реликтов, имея благодарности иерархов за передачу в пирамиду сведений чрезвычайной важности, получил право использовать модификацию третьего уровня к своему доспеху. Сейчас по заданию пирамиды восстанавливаю узлы связи, отключённые во время войны. Скажи, ты в рабочем состоянии? Успешная проверка на авторитет. Навык дипломатия повышен до 35-го уровня. Да, слушающий. Тестирование оборудования ещё идёт. Но ошибок пока что не выявлено. Реактор скоро выйдет на расчётную мощность. Все системы просыпаются после длительной консервации. Но ты не ответил на вопрос о статусе 67 игроков, находящихся рядом с тобой. Они враги? Нет, вот эти я обозначил шестерых своих спутников. Моя свита статус союзники. Статус остальных нейтральны. «Мне пришлось прервать общение с программой реликтов, поскольку ко мне подошел начальник охраны лагеря во главе группы из десяти вооруженных Гекхо. За ними следовал руководитель археологов Герд Замбе Унвар. Еще до того, как Гекхо заговорили, я почувствовал изменившиеся ко мне отношения. Если раньше Гекхо терпели мое присутствие на раскопках и были, в общем-то, нейтральны, то теперь настроены стали враждебно». Невысокая женщина-археолог шагнула вперед и официальным тоном объявила. Кунг земли. В связи с изменившимися обстоятельствами и переходом старого города в категорию повышенной ценности для расы Гекхо, я требую от тебя и твоей группы немедленно покинуть охраняемый объект. В противном случае будем вынуждены применить силу. Навык ощущения опасности повышен до 179 уровня. Гекхо были настроены предельно серьёзно и готовились к открытому конфликту в случае моего неповиновения, хотя и понимали, что справиться с опасным кунгом и его группой статусных игроков в силу них не хватит. «Что? Да как вы смеете?» Мой телохранитель Герт Имран потянулся было за оружием, но я остановил своего друга. «Не надо». Мы, не враги Гекхо, безмерно уважаем великого правителя Кронг да Ваэшпира и покинем территорию раскопок сразу же после того, как получим от тебя, Герд Джамби Унвар, официальное заверение, что никаких претензий со стороны правительственных археологов Гекхо к унгу земли нет. Это просто мера предосторожности. Не хочется потом получить неожиданный иск, что мы что-либо у вас тут сломали или утащили какой-то особо ценный артефакт. Навык дипломатии повышен до 36-го уровня. Геко переглянулись, и статусный археолог произнесла официальным тоном: "Никаких претензий к вам нет, и быть не может. Вы нам даже помогли немного. Мы бы и сами рано или поздно догадались. Но сейчас прошу покинуть территорию". Я кивнул в знак подтверждения того, что принял информацию, и приказал своим спутникам следовать за мной. Уже на полпути к нашему катеру я снова вызвал управляющую программу древнего города. "Скажи, имеются ли у тебя защитные механизмы или оборудование для обороны посёлка на поверхности и подземного научного центра?" Конечно, слушающий. Боевые системы проверены, находятся в исправном состоянии. Любой нарушитель будет уничтожен. Хорошо. Тогда слушай мой приказ. Ровно через 1 уми и ни мгновением раньше статус всех находящихся в ноде нетрайльных игроков сменить на враги и уничтожить. Закрыть ноду тек-шитом и всеми другими средствами защиты. Обеспечить сохранность всех веренных телеобъектов и ждать моего возвращения. Да, и ещё. Прямо сейчас прими запрос на прямое соединение и перекачай мне все накопленные данные для дальнейшей передачи этой информации в пирамиду. Успешная проверка на авторитет. Авторитет повышен до 147. Навык электроника повышен до 124 уровня. Навык дипломатия повышен до 37 уровня. Навык дипломатия повышен до 38 уровня. Будет исполнена слушающий. Но должен сообщить, что в ближайшем космосе замечены автоматические охотники врага в количестве двух штук. С высокой вероятностью моё пробуждение уже замечено ими. А так уверенный мне ноды из космоса считаю неизбежной. 20 лита при течь, не обращай внимания. Это, как бы тебе объяснить по доступнее. Мои трефи, программные алгоритмы вражеской техники перепрошиты. Оба охранника полностью подчиняются мне. Отметь у себя их как союзники. Авторитет повышен до 148. Сделано. Передача пакета данных также завершена. Впечатлён твоими способностями, слушающий. С нетерпением буду ждать твоего возвращения и новых распоряжений. Катер мчался над ночной пустыней, опасно низко, едва не касаясь песка и уворачиваясь от изредка встречающихся скал и крупных камней. Можно было, конечно, сказать Гердж Желтова не рисковать, сбросить скорость и подняться повыше, но я не вмешивался в его работу. Опытный пилот звездолета все контролировал и сейчас прокачивал нужные ему в работе навыки. И только за этот ночной полет в экстремальных условиях поднял уже два уровня персонажа. Навык зоркий глаз повышен до 130 уровня. Навык картография повышен до 115 уровня. Навык минералогия повышен до 75 уровня. Да, это тоже была одна из причин, по которой я не отдёргивал нашего основного пилота. Не только у Дмитрия Желтова, на ё моего персонажа тоже умения быстро прокачивались в таких условиях. Даже минералогия, которая у моего комара входила в число аутсайдеров, и то подтягивалась при полёте над пустыней с скалами. Я даже с улыбкой припомнил мы самый первый день в игре и скожающей реальности. Когда именно после поездки с Желтовым на его звездолёте, я ускоренно прокачал множество навыков и установил рекорд фракции по количеству набранных за первый день уровней персонажа. Спящая в соседнем кресле Герт Ани Уремяю зябко поёжилась и, не просыпаясь, подкрутила регулятор на поясе, усилив обогрев в своём лёгком скафандре. Да, быстро холодало, уже сейчас температура упала до нуля, а к рассвету и вовсе должна была уйти в глубоко отрицательные значения. Вообще, для меня оставалось загадкой, как почти не уступающая Земле в размерах планета Рувару Йош Прайм настолько быстро прогревалась и остывала в течение всего одних местных суток. Да, сутки тут были длиннее земных и составляли 35 часов, и воды в воздухе и почве было совсем мало. Но всё равно диапазон колебаний суточных температур впечатлял и даже откровенно пугал. Навык Зоркий глаз повышен до 136 уровня. Промелькнула пара домиков. Первые строения, замеченные за последние 4 часа. Затем мы промчались мимо небольшой плантации кремнеорганики на склоне Бархана. Видел уже такое днем и даже подробно рассмотрел. Кремнеорганические растения напоминали застывшую на песке монтажную пену серого или грязно-желтого цвета, а в высушенном, спрессованном и готовом к транспортировке состоянии походили на листы строительного шифера. По своей структуре ближе всего были к лишайнику, вот только этот лишайник жил на совершенно иных биологических и химических местах. вских процессах, перерабатывая песок и содержащуюся в нём примеси, прежде всего серу и железо. И вот наконец впереди на горизонте показались огни далёкого города. После 4 часов полёта над тёмнобезжизненной пустыней свет цивилизации я воспринял с облегчением. Наконец-то. Нужно было честно признать, что я не житель пустыни, и она угнетает и даже пугает меня своей пустотой, тысячами километров однообразного пространства и отсутствием жизни. Вот странное дело. Пустоту бескрайнего космоса я воспринимал совершенно спокойно, полагая это нормальным и естественным. Но вот местная пустыня, она была совершенно неправильной в моём понимании. На земле даже в самой жаркой пустыне всегда видишь признаки жизни: засохшие полузасыпанные песком колючие растения, следы живых существ на песке, птицы в небе. Здесь же ничего этого не было, и это раздражало меня гораздо сильнее жары и слепящего белого солнца над головой. Через 10 минут наш катер плавно опустился на поле космодрома в 30 м от фрегата Паладин Тамара. И первое, на что я обратил внимание, возле трапа моего уже прогревающего двигателя звездолёта, на огромной походной сумке сидела молоденькая девушка Гекко. Та самая дочь местного торговца, что тусовалась вместе с бандой Варра, пришла таки При моём приближении Зара молча встала и с явным трудом, подняв тяжёлую сумку, повесила её себе на плечо. На всякий случай я просканировал пассажирку и её груз. Не хватало мне ещё сложностей со столичной таможней, если торговка везёт что-либо запрещённое. Ух ё. В багаже Зары обнаружился тяжёлый боевой доспех Гекко и плазменно-гранатомётный комплекс Аваши Штурм. 300 кг брони и железа в сумочке молоденькой девушки. Это куда она собралась? К матери, куда направлял её отец, или на войну? Ещё один сюрприз ожидал меня, когда я попробовал считать мысли странной пассажирки, чтобы понять её замыслы. Глухо, железобетонная стена. Какой-то блокирующий чтение мысли предмет или устройство, возможно, даже с раскопок древнего города реликтов. Да и метка торговли на моей мини-карте была фиолетовой, показывающей наличие древнего артефакта. На время полёта сдать броню и оружие на склад. Предупредил я девушку, и та удивительно безропотно согласилась, даже не попытавшись спорить. Не нравилось мне это, но свои обещания я привык выполнять, а потому указал рукой на трап и предупредил, что мы взлетаем сразу же по получению разрешения от диспетчеров. Задерживаться тут на Рувару Йош Прайм я не собирался, песчаная буря приближалась, как предупредили диспетчеры. Да и вообще, мне стоило находиться как можно дальше к тому моменту, когда автоматическая программа реликтов начнет выполнять мой приказ и зачистит ноду от посторонних.